Глава 16 Остаток недели прошел быстро. На выходных я ходила в гости к полуночным, где познакомилась с теткой и ее мужем, мачехой и еще несколькими дальними родственниками. Потом еще встречалась с Глебом, но заняты мы были не столько романтикой, сколько совершенствованием поискового заклинания. Особых результатов пока не добились. Глеб поспрашивал у знакомых, но не признаков присутствия в городе Элементале. Никаких-нибудь следов милы найти пока не удалось. Мне было не просто страшно, а очень страшно. Дёрганное состояние усугублялось еще и осознанием собственного бессилия. Ни одной зацепки. Новая неделя началась с запаха малины и булькающего котелка. Если первый я еще сквозь сон почуяла, то вторую увидела только спустившись на кухню. Там разворачивалось преинтереснейшее действие. На краешке стола надувшись сидела шиншила. Зелье насыщенного малинового цвета без всякого ее участия само по себе булькало в котле, а рядом с этим безобразием растрепанная краса в ночнушке с рюшечками недовольно выговаривала Эльки: «Ты совсем ополоумила! Такой злой красуль я не видела. Даже когда она о нашем с Феликсом уговоре проведала. «Так нельзя! В конце концов, это подло!» «А если у меня выхода другого не было?» — вяло отбивалась Элла. «В любви, как на войне. Все способы и средства подойдут для достижения желаемого». «Лучше подумай, что будет, когда он тебя с этим заловит!» Красуля, притворно округлившимися от страха глазами, зыркнула в сторону ни в чем не повинного котла. «Между прочим, в твоих силах сделать так, чтобы не заловил», как-то уж слишком спокойно, — возразила Элла. Видимо, этот спор идет уже не по первому кругу. Вот в этот момент я окончательно проснулась, обозрела кухню, потянула носом, проглотила зевок и подозрительно вопросила. «Девчонки, а что тут у нас происходит?» И еще один зевок спрятала. «Рано же еще. Даже Горислав на утреннюю прогулку не отправился. Элла тряхнула волосами и с видом подбитой стрекозы уперла руки в худые бока. Но красуля была так зла, только что не дымилась и, естественно, не упустила возможности высказать все хотя бы и мне. «Она варит приворотное зелье и хочет сегодня дать его Богдану, а она не хочет мне помогать». Не осталось в долгу Элька. Подруги обменялись одинаково возмущенными взглядами и с оскорблённым видом друг от друга отвернулись. А потом в один голос потребовали. «Ну скажи ей!» «Ой, мамочки мои метёлочки!» И кто меня просил из комнаты высовываться? Еще два часа можно было спать. Глядишь, они бы к тому времени уже разобрались. А так придется вмешаться, рискуя опять нарваться на чьё-нибудь недовольство. Сказать я могла лишь одно. Дядя у меня один. И я категорически против, чтобы его поили всякой гадостью. «Какая гадость!» — возмутилась Элька. «Натурпродукт!» «То-то ты содержимое!» Прошлых двух котлов в помой вылила. Поддела ее краса. Элла лишь едва заметно порозовела, и то всего на какой-то миг. Вот смотрю на нее, и иногда кажется, что с императорской кровью, пусть и сильно разбавленной, в комплекте идет и самообладание. Мы уже больше месяца знакомы, и за это время она лишь раз сорвалась. Замаскировать не получается. Поджав и без того тонкие губки, призналась пакостница. Чего я только не перепробовала. Все никак. «Так, может, это знак?» С надеждой уточнила я, сцеживая в кулачок очередной зевок. «Ага», — воспылала энтузиазмом Сателла. «К тому, что одна подруга, которая специализируется на зельях, просто обязана мне помочь». Богдана стала по-настоящему жалко. Привикались они еще где-то час, после чего краса сдалась, Элька победно усмехнулась, А зелье сравнялось по цвету с обычным малиновым компотом. Запах чуть сгладили, ядя поколдовала немного над защитой, и появился шанс провести даже опытного мага. Я взирала на все без одобрения, но вмешиваться не решалась, потому как твердо знала одно правило: не лезь под руку к воодушевленной ведьме. Она, может, и не признается, что обиделась, но все непременно отомстит, да так что не подкопаешься. А проснуться перед свиданием с Глебом и увидеть прыщ на носу мне как-то не улыбалось. Но и сдавать родного дядю, пусть и основательно провинившегося, на ведьминские любовные опыты как-то не хотелось. Вот если бы он сам обратил внимание на Эллу, тогда да. И что делать? Надежда на то, что Горислав засечет безобразие и вмешается, лопнула, как мыльный пузырь. Он, похоже, специально самоустранялся. Как только у нас затевалось что-нибудь серьезное, Смотрел сквозь пальцы на все и давал проявить самостоятельность. Вот и сегодня. Лучезарно улыбнулся, пожелал доброго утра и ушел на прогулку. За завтраком и по дороге в академию я пыталась убедить Эльку, что настоящие чувства куда лучше наколдованных. И не то, чтобы она не согласилась. Просто в свои девичьи чары уже не верила. А потому вцепилась в бутылку приворотного, точно утопающей в соломинку. И как только появился магистр полуночный, пакостница беззаботно предложила ему «Компотику не хотите?» Несмотря на середину осени по календарю, погода держалась достаточно жаркая, а преподавателям предписывалось носить или форму, или мантию по выбору. И в мастерской они обычно появлялись, шипя ругательство сквозь зубы, и тут же шли к графину, стоящему на высокой тумбе. На него еще прошлыми владельцами было наложено одно заклинание — чтобы вода постоянно обновлялась и была прохладной. А тут Элька со своим компотом. Декан обозрел ее слегка им взглядом и чуточку заторможенно кивнул. Влюбленная ведьмочка просияла и протянула ему бутылку. Я решила не оставаться в стороне и состроила Глебу зверскую рожицу. Он послушно подозвал меня к себе. «Она что, туда плюнула?» — спросил иронично. Их с Богданом отношения не особенно изменились. «Хуже!» — шепотом простонала я. «Делай, что хочешь, но сделай так, чтобы он не выпил». И пока меня вместе с трудновыполнимым заданием не послали в неведомые дали, поспешила смотаться за свой стол. «У меня тут тетрадки такие интересные, задания сегодняшние надо повторить». И вообще... Полуденный тихо хмыкнул, вооружился планом практической части занятия и последовал за Богданом. Смотреть сквозь стены я не умела, А потому, что там происходило за закрытой дверью, так и осталось тайной. Впрочем, Глебу я всецело доверяла. Но еще раньше, чем вышли преподаватели, слух резанул отдаленно знакомый звук, до того пронзительный и неприятный, что мы с девчонками поспешили зажать уши. Помогло не особенно, но хоть что-то сделали. Обмен взглядами в этот раз не помог. Ни одна из нас понятия не имела, почему сработала сигналка. И вроде бы по внутренним правилам Академии все, кто имел к ней какое-либо отношение, должны были немедленно собраться во дворе. Но мы медлили. Идти туда без наших магов казалось неправильным. Вдруг они там окончательно свихнулись и решили устроить показательное сожжение ведьм. Через минуту в дверь громко постучали. В тот же самый миг появились Глеб с Богданом. Что примечательно. Последний так и держал в руках бутылку. Открытую. Хоть бы только не початую. Не дожидаясь разрешения, к нам сунулся рожеволосый старшекурсник с целительского факультета. Староста, кажется. Мы его встречали пару раз в коридорах. Что случилось, Марк? А магистр Полуночный, судя по тону, еще и относился к парню неплохо. Ректорская проверка. Приказано всем собраться перед замком, сообщил целитель. Будут проводить какой-то особый замер силы, чтобы выявить элементали тьмы и сдать его властям, пока не натворил дел. Наши маги синхронно кивнули. Интересно, они хотя бы подозревают, сколько у них общего? Безумие враждовать с тем, кто даже думает так же, как ты. Обязательно сообщу им об этом при случае. У нашего ректора разыгралась мания преследования. Презрительно скривился Глеб, возвращая документы на свой стол. Сначала охота на ведьм, теперь это? Не удивлюсь, если следующим этапом Начнут боевых магов на благонадежность проверять. Рыжий вежливо улыбнулся, показывая, что оценил шутку, в которой от шутки было совсем немного. А Богдан был нарочито беззаботен. Мы сейчас спускаемся. Спасибо! кивнул он, а потом вдруг предложил парню бутылку. Пить хочешь? Старостам приходилось еще горче, чем преподавателям. Им полагалась форма, а поверх мантия. Так что марок с энтузиазмом потянулся к предложенному. Еще как!» Элька посерела. Я мысленно потерла ладошки и послала Глебу воздушный поцелуй. «Останемся наедине. Превращу его в настоящий». Потребовалось долгое мгновение, чтобы пакостница поняла, что сама собой ситуация не разрешится. «Нет!» Взвелась она со своего места и даже швырнула чем-то сияющим и пульсирующим бутылку, намереваясь ее разбить. Но не даром старостами становятся только круглые отличники. Марок не только мастерски увернулся, но и выставил нехилый щит. «Не понял», — протянул Богдан. Элька закусила губой и опустила взгляд. Впрочем, тут же нашла лазейку. «Я же вам принесла». «Ну, а я вдруг вспомнил, что у меня на малину аллергия». С простецким видом развел руками магистр боевой магии. «Так что спасибо тебе, Сателла, но попробовать не смогу». Эй, Марк! Можешь всю бутылку забрать». И прежде, чем Элла успела хоть слово сказать, целитель алчно приложился к бутылке и осушил ее почти наполовину. И никто его не остановил. Красахи хихикала, изо всех сил сжимая губы, чтобы никто не заметил. Я глянула на Глеба. Но глаза внешне серьёзного мага смеялись. Богдан с видом заправского исследователя наблюдал за поглощением приворотного зелья. «Ну, просто шабаш какой-то». Это там, по слухам, наливать всякую гадость, после поглощения которой внезапно образуются колдовские парочки. Причем многие ведьмы вообще потом вспомнить не могут, как это их так угораздило. Своё зелье Элька как раз в одной старой книге о шабашах взяла. Подозреваю, именно сейчас она тоже вспомнила сей досадный факт, потому что окончательно поникла и даже тоненько заскулила. Как только староста оторвался от горла, В оставшемся зелье и на его коже на мгновение вспыхнули одинаковые золотые искры. «Кажется, подействовало», — прошипела мне на ухо краса. А, пакостницу было даже немного жалко, но это не отменяло чувства полного морального удовлетворения. «Надеюсь, эффект обратим? И парни потом расколдуют?» «Не хотелось бы случайных жертв». «Иди, Марк», — повторил декан ведьминского факультета и махнул в сторону двери. «Мы через минуту будем». Сложно сказать. Испытал ли какой-то эффект целитель, но, получив распоряжение, он сразу удалился и приворотное с собой унес. Дверь за ним закрылась, и вся видимая благостность с магистром мгновенно слетела. «Итак, даже то, что зелье попало в руки, не того, не заставило тебя признаться». Он вперил в Эльку мрачный взгляд. «С ведьмами всегда так» вместо того чтобы проникнуться и устыдиться элька начала злиться так вы нарочно разумеется ледяным тоном подтвердил маг правильнее бы ей сейчас остановиться и начать показательно раскаиваться но пакостница уже пронесло приворотное было для вас и не смотрите на меня так между прочим это вы сами во всем виноваты я к вам со всей душой всем сердцем а вы бесчувственный бессердечный Бесчеловечный, твердолобый тип! Ведьмочка выдохлась, сползла на свой стул и чуть слышно уточнила. Надеюсь, зелье вы нейтрализовали. Маги переглянулись. Но прямо как мы с девчонками, когда что-нибудь замышляем: чистосердечное признание засчитано. Глаза Богдана метали молнией, а губы вдруг сложились в кривую улыбку, которая тоже не предвещала ничего хорошего. За такое можно и отчислить. Ну, знаешь,. Я даже наказывать тебя не стану. Скоро сама поймешь, почему». Элька судорожно всхлипнула, а в следующий миг в ее глазах зажглась отчаянная надежда. Захотелось ее стукнуть, вот честное слово. Потом пришло доверие. Наверняка же Богдан знает, что делает. Тем временем его взгляд переместился на хихикающую красу. «Проточная». «А я-то что?» — встрепенулась ведьмочка. «А зелье кто заговаривал?» Тягучий осведомился проницательный маг. Красуля враз раз поскушнела. «Две недели будешь помогать целителям варить зелье для городского госпиталя», огласил довольно жесткое наказание декан. Тут краса окончательно повесила нос. Ведь это означало никаких свиданий. На них просто времени не останется. Сил, кстати, тоже. «Никаких выходных и никакой оплаты. И не смотри на меня так. Вот увидишь». «Элла тебе еще завидовать будет!» Обещание прозвучало зловеще. А бессердечный каратель тем временем добрался и до меня. «Светанам!» Если честно, услышав свое имя, я поначалу не стала дергаться. Может, он меня поблагодарить решил? Ой, наивная... То же, что у красы. Только на неделю. Я чуть со стула не навернулась от неожиданности. «За что?» Искренне возмутилась такой несправедливости. Знала бы, что он такой. Ай, до да кого я обмануть пытаюсь? Все равно бы выручила. Была в курсе. И не пресекла незаконную деятельность. Нашел причину полуночной. Ну, еще для того, чтобы остальные не думали, будто у меня к тебе особое отношение. Ой, что-то мне себя так жалко стало. Все, ведьмы, прекращайте куксицы и идем во двор. Там наверняка только нас одних от ждут. Отдал следующее распоряжение Богдан и первым покинул аудиторию. По пути во двор я честно попробовала уговорить Глеба спасти меня от несправедливого наказания, улыбавшись и пожаловавшись, что у меня на него времени не останется. Но этот несносный тип заявил, что всю неделю будет страшно занят и ему как-то спокойнее, когда я к делу пристроена. Мак, что с него взять? Перед замком действительно выстроились все. Ждали только нас, и преподавателей, которые находились где-то в городе. Но таковых было немного, и уже несколько минут спустя ректор начал занудно объяснять, зачем мы здесь собрались. И сигналка, наконец, стихла, что радовало неимоверно. Мара, главное, еще наверху сказал, так что я не особенно слушала. Подумаешь, в очередной кулон надо влить силы. Ничего сложного, и бояться мне нечего. Я-то точно не элементаль. За девчонок тоже не волновалась. Как известно, среди порождений тьмы отметились больше десятка магов и всего одна ведьма. Наверняка и на этот раз будет маг. Процедура закончилась довольно быстро и ничем особенно не удивила. Ну, разве что только тем, что кристаллы были не прозрачные, каким мы привыкли, а серые, с вкраплениями серебристого. Но Глеб шепотом пояснил, что это особый вид, который используют маги из императорской тайной службы. Такие кристаллы дольше хранят силу и помогают уловить малейшие признаки тьмы. Проверяли всех. Даже пожилых магов, которые трудятся в Академии не первый десяток лет. Либо у ректора правда крыша поехала, либо после ареста декана боевого факультета он почувствовал, что запахло жареным и решил выслужиться. Второе более вероятно. «Надеюсь, хотя бы здесь от вас проблем ждать не надо», как бы, между прочим, уточнил Богдан подозрительно косясь на всех троих по очереди. Мы с чувством затрясли головами. Еще чего не хватало?» «Хочется верить», — проворчал декан ведьминского факультета. Вызванные из дворца маги собрали кристаллы и скрылись в порталах. О результатах обещали сообщить через пару дней. Толпа начала разбредаться. Мы ждали, пока основная толчья закончится, чтобы потом спокойно пройти в аудиторию. А потому немного задержались, И покидали место сбора одними из последних. Тут-то нас и отловил Марок. Вернее, не всех нас, а Эльку. Мы и так за компанию. И в качестве моральной поддержки остались. Хоть пакосница и не заслужила. Отловил, сцапал нежно за руку. И так посмотрел, что последние сомнения насчет действия приворота отвалились. Еще как работает. О, эти коварные маги. Раньше и не замечал, какая ты красивая. Борясь со смущением, выдавил парень и преданно заглянул ведьмочке в глаза. Элька побледнела, но вспомнила одно из главных ведьминских правил — ни в каких пакостях не признаваться. И принялась усердно ему следовать. «Может, и сейчас не заметишь?» — спросилась Надеждой. Поздно. Уголками губ улыбнулся целитель. «Эль, может, в парк как-нибудь сходим?» Ответ ожидался любой. От откровенной грубости до сильнодействующего проклятия. Но только не тот, который прозвучал. «Завтра вечером пойдет? «Конечно». Мне не послышалось. Она его сама на свидание пригласила. Парочка быстро условилась о месте, после чего Элла спровадила поклонника на занятия, а мы потопали на свои. Но как только Марок удалился достаточно далеко, чтобы ничего лишнего не услышать, Элька вцепилась в нас. «Умоляю, скажите, что вы знаете? Как его расколдовать?» «Откуда?» — удивилась краса, как самая сведущая в зельях. «Я все делала по книге, которую ты мне дала, а я ее у вас в старом шкафу нашла». Подруги обменялись затравленными взглядами и дружно возрились на меня, будто я что-то могу. «Ладно, поговорю с дядей», — дрогнула под напором двух просящих мордашек. «И с Глебом тоже». Нащупав спасительную соломинку, мы зашагали дальше. Но недалеко. «Да уж». С такими препятствиями мы до Ведьминского факультета, кажется, даже в первые свои дни в Академии, когда нас все активно ненавидели, не добирались. Стойте! Разговор есть! Три целительницы призраками выскользнули из-за одной из статы, коих по коридорам было расставлено множество. Этих девчонок мы знали по развалившимся платьям и физподготовке. И хотя в последнее время отношения у нас заметно улучшились, Столь внезапное появление целительниц настораживало. все таки близкими подругами мы не стали. И на перерывах секретничать друг другу не бегали. Что случилось? Первая помнилась я. Не хватало еще, чтобы Богдан нам за опоздание выволочку устроил. Целительницы переглянулись. И вперед выступила одна. Я распознала на ней сразу три слабеньких защитных заклинания. Однако смелая. Вам точно скрывать нечего. Она опасливо оглядела нас будто существовала вероятность что прямо сейчас из за наших спин начнут выскакивать страшные секреты но и делиться с каждым встречным мы готовы не всем разумно заметила краса речь о проверке собравшись с духом внесла ясность целительницы остальные две помалкивали и исполняли функцию довольно слабенькой моральной поддержки тут ничего за всех ответила элла абсолютно голос ведьмечки прозвучал уверенно а что Почему-то показалось важным это спросить. Просто хотели предупредить, что наша декан чего то вас не взлюбила. Очень тихо, так чтобы даже стены не смогли подслушать, произнесла целительница. И это она насоветовала ректору устроить эту проверку. Сказала, что одна из вас точно темный элементаль. Мы вчера и в кондитерской застукали. Думали у старичков любовь, романтика. Решили подслушать, а они вот о чем говорили. Поблагодарив переменивших к нам отношения девчонок, мы с подругами наконец отправились в аудиторию. А Гриба честно заслуженный втык за опоздание. Но пищу для размышлений мы получили. Знань бы еще, как применить полезную информацию. «Простите, я вас так подставил с этим приворотным!» — сокрушалась Элька поздним вечером по дороге домой. Само ей, к слову, ещё и дополнительно досталось. Не то чтобы наказание в прямом смысле получила, Но обязанность самостоятельно найти способ и снять приворот вполне могла сойти за таковое. Настроена пакосница была решительно, но моя интуиция твердила, что все не будет легко. Раскаивалась подруга искренне, даже по Богдану на время терзаться перестала. И этот редкий момент надо было ловить. Мне в голову пришла просто потрясающая идея. Главное, чтобы она согласилась. Эль! Я осторожно тронула подругу за рукав. «Больше приворотной нини, -ни честно заверила она. «Да я не об этом!» — отмахнулась досадливо. Краса шла рядом с безучастным видом, слишком расстроенная сорвавшимся свиданием с Феликсом, чтобы думать о чем то еще, или хотя бы вслушиваться в нашу болтовню. «Правда?» — стрепенулась моя отличившаяся подруга. «А о чём?» «Давай в этой твоей книге поищем ритуал, чтобы вызвать нужное видение», — предложила я и заранее настроилась услышать категорический отказ. «Тогда мы с Красой тебе несправедливое наказание забудем». «Правда, Красуля?» Сомневаюсь, что проточная поняла, что я только что сказала, но в нужном месте вяло угукнула, и на том спасибо. Даже черная метла, просвистевшая рядом с ухом, её не оживила. Правда, на сей раз метла, без всяких воздействий с моей стороны, сама вильнула в сторону, чтобы не задеть хозяйку. «Привыкает, что ли?» «Шантажистки!» — умилилась пакостная ведьма. «Ладно, согласна. И я даже знаю, где искать». Видела на чердаке одну книгу. Нам так не терпелось провернуть все побыстрее, что остаток дороги до дома летели на мётлах. А там не стали ужинать и переодеваться в домашние платье побросали сумки и едва ли не наперегонки рванули на чердак. Еще минутку заняли поиски нужной книги. Потом некоторое время пришлось истратить на чтение, с последующим обсуждением ритуала. Зато ждать, пока Горислав уснёт, не пришлось. Его не было дома. Раз в неделю пожилой маг читал какой-то свой спецкурс с боевым магом. Потом встречался с друзьями, чтобы поиграть в карты, вспомнить прошлые дни и пропустить пару стаканчиков вина. В общем, раньше полуночи он не вернется. И до этого весь его ритуальный зал в нашем полном распоряжении. Удачно все складывается. Так удачно, что даже боязно. Там наверняка какая-нибудь хитрая защита. Неспокойно мне было от того, что все получалось так легко. Пришлось срочно выдумывать проблему. «Ага», — кивнула краса, отчего ее кудряшки смешно спружинили. «Только она настроена не лично на деда, а на весь наш род. Мне ничего не будет. А поскольку вы связаны со мной кругом, то и вам тоже». Но посовещавшись... Мы все же решили спуститься в зал лишь за тем, чтобы взять все нужное, а сам ритуал провести в гостиной. Там особых опасностей и разрушений не предполагается, так что можно. Начертали силовую пентаграмму, краса сварила зелье, его предполагалось не пить, а вдыхать. Запах снимет преграды, а заклинание поможет вызвать нужное видение. Элла расположилась на мягком диванчике, обхватила ладонями большую кружку, прикрыла глаза и принялась глубоко дышать. Мы с кросой тоже придерживали кружку, чтобы, когда начнется видение, она случайно не облилась и не ошпарилась, и одновременно шепотом читали заклинания. Первое время ничего особенного не происходило, разве что запах был настолько сильный, что густой туман стал мало-помалу заволакивать и мои мысли, и я всерьёз забоялась, как бы вместо Эльки видение не случилось у меня. Но ничего незапланированного не произошло. Силовая пентаграмма уравновешивала магию и направляла ее действия в нужное русло. Скоро на меня навалилась сонливость. Я даже клюнула разок носом. Но тут Элька вздрогнула и срывающимся от волнения голосом сообщила. «Кажется, началось. Что ты видишь?» Тут же пристала к ней краса. «Думай о девушках», — взмолилась я. «Целую вечность...» Если верить ощущениям, она просто дышала и молчала, настраиваясь. Мы с красой уже взвыть были готовы, когда нам перепали первые крохи информации. Там сыро и холодно, как в подвале, и окон нет. Медленно, растягивая слова, заговорила ведьма с задатками провидицы. Но пахнет приятно, лимоном и мятой, еще какими-то травками, но совсем слабо. И не пойму, чем именно. Девушки лежат на полу треугольником. Одна ведьмочка, одна вообще без всяких способностей и неинициированная магиня кажется. И почему мы раньше не додумались провести такой ритуал? Ведь разгарки разгадки было рукой подать. Но жертвы разные. Значит, внезапно объявившийся элементаль не имеет к этому никакого отношения. Ему для того, чтобы войти в полную силу, или ведьмы, Или маги нужны. В зависимости от того, кто он сам. И он бы растягивать удовольствие не стал. Сразу бы выпил вожделенную магию. Непонятно стало еще больше, чем доведение. А Элла меж тем продолжала. Силовые путы не дают им пошевелиться или закричать. Та, которая вообще без магии, в конец обессилена. Она уже несколько суток не приходила в себя. Ведьмочка иногда открывает глаза. но тоже истощена. А могиня еще пытается трепыхаться, но ничего не выходит. «Осмотрись!» — дрожа от волнения, попросила я. Минуту продержалось молчание. Элька выполняла поручение. Потом снова заговорила. «В полу есть углубление. В нем установлен котел с зельем. Жизненная сила девчонок медленно стекает в него. Глаза подруги были пустые, будто она смотрела внутрь себя. А больше ничего нет». Голые стены, пол и потолок. «Попробуй найти лестницу наверх», — придумала краса. «Нет лестницы». Элла даже паузу не взяла. Сразу с полной уверенностью ответила. «Но есть дверь. На ней элементарная защита от случайного хульганья и немного ржавый замок». Я сморщила нос. «Ну и кто так защищает место проведения опасного и противозаконного ритуала?» наглость неизвестного злодея впечатляла конечно можно было бы надеяться что это не наглость а глупость но я не стала можешь посмотреть что там за ней я позволила себе весьма смелую надежду в идеале взглянуть на здание снаружи да сейчас подожди ответ оправдал самые смелые ожидания сегодня нам поразительно везет это же потом только и останется что побродить по городу И найти нужный дом. Пожалуй, даже утра ждать не станем. Отправим весточку глебу и начнем прямо сейчас. Глядишь, всех троих удастся спасти, вот зря и обрадовалась. Слишком рано, сглазила. Элла не успела начать снова говорить, как в двери затрабанили, одновременно сработал магический звонок. Пентаграмма слабо вспыхнула и пропала. Элла застонала и схватилась за виски. Хорошо краса кружку до сих пор придерживала. Тихо шипя зубы и призывая всевозможные кары на голову неурочного визитера, я пошла открывать. Сил повторить ритуал у Эллы точно не хватит. Ей понадобится несколько дней для восстановления. А спасать девушек надо сейчас. Сателла Хмарная здесь живет. На пороге обнаружились четыре императорских мага в алой форме. Бесстрастные выражения на их лицах мне совсем не понравились. Не хочется каркать, но они к добру это... Интуиция тихонько шепнула, что врать бесполезно. Только Эльки хуже сделаю. Да, нехотя кивнула я. Сейчас ее позову. Минутку. Но ждать элитные маги не собирались, и особенно церемониться с кем бы то ни было не привыкли. Меня вежливо, но настойчиво отодвинули в сторону и всей толпой ввалились в дом. Кто из вас с отелла Хмарная Рявкнули они, обнаружив ведьмочек в гостиной. Я. Прошелестела Элька с дивана. Ритуал был прерван слишком резко, а потому отнял гораздо больше сил, чем должен был при правильном ходе событий. И сейчас Эллой владела мучительная слабость. «Вы подозреваетесь в том, что являетесь темным элементалем», — холодно сообщил один из пришедших. станьте и пройдите с нами для выяснения всех обстоятельств». Прозвучало обвинение до того абсурдно, что даже испугаться толком не получилось. Мы с Красой обменялись растерянными взглядами а вот только была до глубины души возмущена. «Что?» От злости даже силы вдруг появились, и ведьмочка так и взвелась над диваном. Маги только того и ждали. Схватили ее за руки и на каждое запястье надели по блокирующему силу браслету. «На выход!» Мы с красой проводили ошарашными взглядами их спины, потом опомнились и бросили следом. «Стойте! Да постойте же!» Следом, почуяв, что у хозяек затевается нечто интересное, неслись метлы и фамильяры клину силы это не я элька больше нас старалась убедить чем магов опасности она еще толком не осознала и мы поверили элементаль не элементаль какая разница Смой внутри или без она наша подруга остальное вдруг показалось мелким и незначительным слышите она невиновна вторили эльки мы повезло еще что до мрачного темно серого здания которое занимали элитные маги пополам с дознавателями из тайной службы, было рукой подать, и они не стали открывать портал, пешком повели. Впрочем, ведьмы народ наглый, особенно когда чувствуют, что их ущемляют. Мы бы и в портал за ними пролезли. Элька не сопротивлялась, только твердила, что не имеет никакого отношения к элементалю, которого все ищут, и вообще не сделала ничего дурного. Пока шли, умудрились так достать выдержанных магов, что на нас даже рявнули пару раз. Возмездие не заставило себя долго ждать. Одному досталось метлой, в другого ядовито плюнули. Но даже все это не помогло. И наших уверений в Элькиной невиновности не услышали. Как они придали значение рассказу о прерванном ритуале и о том, что трем похищенным девушкам нужна помощь. Дверь захлопнули прямо перед нашими носами. А Эллу повели дальше. Естественно, пройти следом не удалось. Было заперто. Я так разозлилась, что с досады пнула дверь ногой. Еще и туфли порвала. Ну, совсем отлично. Надо разыскать деда, сообразила Краса. У него везде знакомые есть. Он разберется. Ты лети, а я Глебу весточку пошлю. У меня тоже было к кому обратиться. И Богдану на всякий случай. Красуля кивнула и уселась на метлу. Проникшись серьезностью ситуации, чёрная вредина характер показывать не стала и без лишних капризов унеслась в заданном хозяйкой направлении. Я торопливо зашагала по ночному городу. Лучше было бы тоже полететь. Но на мне осталось целых четыре фамильяра. Приходилось хромать на своих двоих. Прямо скажем. Испорченная туфелька и болящая нога скорости передвижением не добавляли. В том, что удача на сегодня перевыполнила свой лимит, и теперь подло отлынивает, я убедилась, когда обнаружила, что нечаянно свернула не в ту сторону. Теперь придется возле Академии крюк делать. Мысли прыгали с Эльки на Милу и обратно. За первое было страшно, но не до паники. Наверняка наши маги придумают какой-нибудь выход. А вот подруги детства... Опасность грозила смертельная. Сколько она уже там? И насколько у нее еще хватит сил? Кстати, еще один небезинтересный вопрос. Какое зелье готовит неизвестный злодей? Надо было спросить у Красы, пока она была рядом. Она же у нас специализируется на зельях. Из размышлений я выпала возле самой академии, услышав кошачье шипение. Моргнула, огляделась. Милен доходяга так встопорщил шерсть, что даже перестал казаться таким тощим. Усы зло подергивались, Глаза горели ярче фонарей, а хвост нервно бил по сторонам. Я помню, что ты недолюбливаешь это место. Теряя драгоценные мгновения, я опустилась на корточки, И ласково провела ладонью по пушистой спинке. Пошли отсюда. Надельку вытаскивать. Но кот не двинулся с места. -ш -ш -ш. Круглые желтые глазищи зло полыхнули на замок, или не совсем на замок. Очень, кстати, мне вспомнилось, что перепуганный истощенный кот бежал не из замка, а в него. Раньше я считала, что с какой-нибудь из близлежайших улиц, но сейчас. Взгляд прошелся по каменной сторожке у ворот. Все три окна осветились. Но местные сторожа не горели желанием обходить вверенную им территорию, всецело полагаясь на магическую защиту. Окна есть. Значит, точно не то. А вот дальше, прикрытые живой изгородью, чтобы глаза не мозолили и не портили вид, расположились хозяйственные постройки. И кот форчит куда-то туда. Или это у меня? Расшалилась фантазия. Забыв обо всем на свете, я стала медленно обходить забор, и так через некоторое время добралась до показанной Глебом лазейки. Не раз уже видела, как он справляется с защитой. Делать все то же самое самой и без подсказок оказалось в разы сложнее, но у меня получилось. «Значит так», — прошипела сообщником. «Ядя, отправляешься за Глебом». «Матвей за Богданом». «Чтобы было быстрее, садитесь на метлу. Вам почти в одно место надо» а она там уже была и дорогу знает. Свин, за мной. Доходяга, ждешь на улице. Метла с фамильярами унеслась в ночь, а я, стараясь не шуметь, проскользнула на территорию Академии и стала аккуратно пробираться к хозяйственным строениям. Мне повезло. Нужное нашлось быстро. Точнее, я сразу откинула те, о содержимых которых была осведомлена. Потом из оставшихся выбрала наиболее подходящие и на цыпочках направилась к нему. Интуиция подсказывала, что я не ошиблась. Приблизившись почти вплотную, почувствовала слабенькую стандартную защиту. Да похитителю даже утруждаться не пришлось. Чара наверняка преподаватели наложили от всякого хулиганья. Немного странно, что за несколько недель сюда так никто и не заглянул. Но этому быстро нашлось объяснение. Оно табличкой было приколочено к стене постройки. Закреплено за целительским факультетом. Прелесть какая. Так и чувствую, что место еще одного декана в академии скоро станет вакантным. В глубине души прогулялся неприятный холодок, но я его проигнорировала. Не до того сейчас. Быстро расправившись с защитой, я попросила свина испортить замок. И когда тот попросту развалился на глазах, осторожно приоткрыла дверь и остолбенела. Слишком темно внутри не было из-за слабого мерцания исходящего от зелья в котле, что давало возможность все хорошенько рассмотреть. И зрелище, мягко говоря, впечатляло. Магические узоры. Три девушки, уложенные треугольником. Их жизненные силы по капельке стекали в котел. Запах действительно был приятный, травяной, с преобладающими нотками лимона и мяты. И это служило очередным доказательством, что тут поработал целитель. Интуиция даже подсказывала, который но я от нее отмахнулась. Нельзя назначать виновных, основываясь лишь на личной неприязни, пусть даже на взаимной. Мила! Ступор сменился с жаждой деятельности, и я бросилась к распростёртой на полу подруге и принялась ее тормошить. Мила, дочнись же ты! Но ни она сама, ни другие две девушки на мое появление никак не прореагировали, хотя все три были бесспорно живы, что внушало некоторый оптимизм. Одна их отсюда не вытащу. «И что делать?» «Хоть бы маги появились скоро!» <связь> взвыл у двери свин. «Цветана!» — пропел приятный голос. «Какой сюрприз!» Подняться на ноги или хотя бы обернуться, чтобы окончательно удостовериться в личности негодяйки, я не успела. Затылок обожгла боль, и меня стремительно поглотила темнота. Эта зараза даже колдовать не стала. Просто стукнула меня по голове. Очнулась достаточно быстро и поняла, что связано по рукам и ногам. Обычными веревками, Даже банально как-то. Было бы, если бы не блокирующий силу браслет. Эта встреча должна была состояться. Но несколько позже. удрученно покачала головой Фаина. Когда закончу с зельем и проведу ритуал. Молчу, хлопаю глазами, осознаю. Образ милой такой бабушки. Старомодное платье и высокая прическа никак не вязались с тем, что творила эта особа. В конце концов, она же целительница. Она помогать должна, не вредить. Но человек предполагает, а провидение располагает. Сведомочница вздохнула злыдня. Так даже лучше. Ты собственными глазами увидишь, как жизнь уйдёт из твоей подруги. Тоже хорошая месть. И она, улыбнувшись своему плану, направилась к двери. «За что?» — опомнилась я. «Неожиданность, однако. Я думала, это просто мерзопакостность натуры. А у неё тут, оказывается, месть. А я даже не в курсе, за что. Непорядок. Она еще спрашивает». Фаина была чрезвычайно недовольна моей несообразительностью. «Я правда не понимаю». Затрясла головой я. Радуюсь, что хоть какая-то часть тела двигается. «Я вас даже не знала до недавнего времени». Деканцелительского факультета Окинула меня уничижительным взглядом И когда он не возымел действия Снизошла до словесных объяснений Знала Просто не обращала внимания Не припомню Мы без мало восемнадцать лет В одном городе прожили Дали мне подсказку И все равно ничегошеньки не понимаю Так вы тоже из Нацара? Ясные голубые глаза посмотрели на меня Как на умственно отсталую Им решительно не шло это холодное презрительное выражение. «Что, и сейчас не узнаешь? фаину даже начала забавлять эта ситуация. «Нет», — пролепетала я, перебирая в уме жителей родного города. «Врагов у меня не было. Точнее, был один. Но, во-первых, он был мужчиной, а, во-вторых, уже больше года как безнадежно мертв. В остальном же вспомнились те, с кем мы с подругой поддерживали теплые отношения». Те, с кем держали нейтралитет, и те, кто недавно перебрался в городок или его окрестности, с ними мы толком не были знакомы. Но в чем я была твердо уверена, так это в том, что ни у кого не отыщется причин меня ненавидеть. «В этом и есть главная прелесть того, чтобы быть служанкой», — хихикнула целительница. «На тебя никто не обращает внимания». Эта подсказка, в отличие от предыдущей, возымела небольшой эффект. Во мне слабо шевельнулась догадка, но так и погасла искоркой, не разросшись в огоньку узнавания. То ли страх тому причина, то ли удар по голове. Но память служить отказывалась. А может, права Фаина? Я действительно просто не замечала ее. «Дома меня звали Фалиной. Или попросту Линой», — продолжала она. «Но, по твоей милости, у меня больше нет дома. И того, кто был мне вместо сына, тоже нет». Вот смех перебравшись в столицу. Я даже имя оставила почти привычное. Никаких иллюзий накладывать не стала. Всего-то купила три новых платья и подделала документы. А все равно твоя подружка не узнала меня, пока я ее не стукнула по голове и не заперла. От узнавания меня бросило в жар. Потом затрясло. Точно. Помню, мы с девчонками еще смеялись над дурацким именем. Но служанкой в полном смысле это особо не было. Господин Невнятный так ценил свою старую няньку, что поселил ее в покоях своей покойной матушки и освободил от всякой работы. Она редко выходила из дома. Соответственно, мы почти не пересекались. Я даже лица ее толком не помнила. «Ваш почти сын убил мою подругу!» — рявкнула я, ощущая небывалый приток сил. Впрочем, освободиться от браслета и пут мне это нисколько не помогло. И свин был заперт в силовую клетку и упакован в ошейник с тем же свойством, что и мой браслет. «Зря мы тронули ту ведьмочку, признаю», — вздохнула злодиюка. «Надо же, раньше я и понятия не имела, что у нее есть магия. Недооценили вас, пиголец. Но мне нужна была последняя жертва для восстановления дара. Со всеми другими прошло гладко. А вот мы расслабились, потеряли бдительность» раскаянием тут и не пахло так сожаление собственной недальновидности еще вдруг подумалось что дар только за преступление опечатывают печати сломать можно если проявить изобретательность но восстановить силы и подчинить магию сложно для этого видимо и потребовались жертвы и теперь ты мстишь раз уж у нас тут откровенный разговор я решила узнать все фаина или как там ее Звонко рассмеялась и посмотрела на меня почти с состраданием. «Месть для слабаков и дураков», — произнесла она, несколько несвойственные для злодейки слова. «Не стану скрывать. Я вас ненавижу. Всей душой. Но не появись милиция в академии. Мы бы больше не встретились никогда. Для зелья мне сгодились бы любые три девчонки с подходящими данными. Цепочки восстановленных событий». Выстраиваемый мной в голове оставалось все меньше недостающих звеньев. Какого зелья? Судя по непонятно как присвоенному посту декана, магию вы восстановили. Оставлять меня в живых Фаина не планировала, а потому и не скрывала ничего. Зелье возрождения. Я хочу вернуть моего мальчика. Идея, прямо скажем, неважная. На мой объективный взгляд, мир без этого мальчика только добрее стал. Чудовище! Столько ни в чем не девчонок извел, и жаба эта недалеко от него ушла. Это хуже самой черной магии, возвелась я. Прямое нарушение законов бытия. Карга, конечно же, не впечатлилась. Плевать я хотела на эти законы, фыркнула она. Через трое суток зелье будет готово. Останется только ритуал провести. Ты увидишь, как умрут эти никчемные курицы. А потом. «Я подарю ему тебя. Пусть сам убьет. звучало отвратно. Но мне почему-то даже страшно не было. Слишком сильна оказалась вера в друзей и любимого. Сигналка среагировала на вас. Поделилась я умной мыслью. «Почула, когда ты начала ритуал и среагировала. Вас обоих поймают и казнят. Пока все ищут темного элементаля, хватит времени, чтобы исчезнуть», — с змеиной улыбочкой заявила Фаина. Но мои слова, очевидно, заставили ее задуматься. А, впрочем, ускорим процесс. И она постарчески неспешно направилась к жертвам, опутанным сонным заклятием. «Эй, ты и что задумала?» — заволновалась я. «Ну, что я могла связанная? В руке Фаины блеснул небольшой складной ножик. Я всей душой потянулась к замку, моля его остановить это. Но ничего не вышло. Он не услышал. Магия места никак не среагировала. Наверное, она не распространяется на хозяйственные постройки. Склонившись над девушками, негодейка по очереди резанула им запястье. Надрезы были неглубокие. От таких быстро не умрешь, Но кровь закапала прямо на узоры на полу, и те вспыхнули ярче. Я почувствовала, как увеличивается концентрация силы в воздухе. Зелье в котле одобрительно забурлило. «Ну вот...» Улыбнулась Фаина. «Вместо трех суток — час. Только теперь мне стало по-настоящему страшно. А если друзья не успеют? Если появятся, когда уже будет поздно?» На донышке души обосновалась совершенно абсурдная зависть к девчонкам. Они хотя бы в отключке и не чувствуют ничего. А мне тут одной приходится отдуваться и трястись за всех. Свин, заразившись моей паникой, завизжал в своей клетке. Та, что в последние недели была моей нелюбимой преподшей гадостно улыбнулась холодные камни пола жгли словно раскаленные угли как ни старалась избавиться от веревок я не могла страх да что там настоящий ужас выступил холодными капельками на лбу и спине афаина наблюдала за мной с нескрываемым удовольствием я уже готова была наплевать на гордость и дать волю слезам взмолиться о пощаде Прекрасно понимая бесполезность этого мероприятия, но тут каменная постройка дрогнула. Кажется, каждый камешек завибрировал с несвойственным пожилым людям прытью. Пайна резко крутнулась на месте, но это было все, на что она прямо сейчас оказалась способна. Видимо, ускорение процесса приготовления зелья отняло у нее много сил, а сил этих и без того было не густо иначе не затянулось бы воплощение ее планов на несколько недель. Дверь пылью осыпалась на порог. Полыхнули огни заклинаний. Глаза злодейки неверяще расширились. Но раньше, чем магия успела добраться до нее. в дверной проем, расталкивая магов, влетела черная метла и на полной скорости врезалась Фаини в лоб. Послышался хруст, и в стороны веером полетели алые брызги. Часть из них попала на узор. Пентаграмма задымилась. Я судорожно всхлипнула и сжала губы. горлу подкатывала тошнота. — Просто вопиющая несправедливость! — проворчал Глеб, быстрым шагом направляясь ко мне. — Ты несешься, спешишь спасти любимую девушку. Даже успеваешь, а все лавры героя-избавителя загребает себе какой-то кусок деревяшки на шпигованной магии. — Ай! — эта метла обиделась на кусок деревяшки и отвесила кому-то болтливому подзатыльник. Глеб даже отвлекаться на то, чтобы потереть ушибленное место не стал. Меня распутывал. «Полностью согласен», — проявил поразительную солидарность с ним Богдан. «Хм, пора бояться», — настораживает меня их взаимопонимание. Но только получив свободу, я бросилась на шею любимому и залилась слезами. Глупо. все же закончилось хорошо, и перед магами стыдно. Но поделать с собой ничего не могла. «Эй, ты меня сейчас утопишь» ворчал Глеб, скрывая собственное волнение. Одной рукой поглаживал меня по трясущимся плечам, а второй выплетал заклинание, чтобы развеять наколдованную клетку и освободить свина. Тем временем Богдан деактивировал пентаграмму и теперь снимал с девушек заклинание сна. «Я тоже тебя люблю», — прошептала я в мокрую шею Полудинова. Почему-то казалось важным сказать это прямо сейчас. «Только чур без меня, больше в неприятности не влипать», — потребовал Глеб. Ответом ему был согласный вслеп. «Хочу вам напомнить, что с некоторых пор старший мужчина в семье полуночных я...» — не преминул заметить Богдан, проверяя пульс у Милы. «И что?» — меланхолично осведомился Глеб, продолжая обнимать меня одной рукой, а второй стаскивая со свины антимагический ошейник. «Будешь препятствовать?» «Напротив. Хочу предложить тебе ее руку, пока моя матушка не подсуетилась». Декан ведьминского факультета умел быть неожиданным. Эмоции были до того сильны, что я даже плакать прекратила. В голове вертились сотни возражений. Сейчас не время, Глеб сам должен попросить моей руки. И вообще еще не факт, что я соглашусь. «Беру», — просто сказал полуденный и поцеловал меня в макушку. Так приятно стало. И опять слезы по щекам потекли. «Учти, обидишь ее, закопаю». Буднично предупредил дядя. Хочу сказать тебе то же самое. Ответил полной взаимностью Глеб. Эй, а ведьминское мнение спросить? наконец собралась с мыслями и поняла, что не так я. На что маги прореагировали совершенно одинаковыми, наглыми ухмылками. Кажется, только что закончилась многолетняя вражда. И закончилась она самым традиционным образом. Браком. И не то, чтобы я была против, но ведьминская вредность это порой такая гадость вот и сейчас вроде бы я счастлива и улыбаться тянет но как же хочется наслать на этих двух нахалов какую-нибудь пакость да хотя бы по жужжащему ночами на духом комару и я уже была полна решимости так и сделать чтобы неповадно было за меня решать но тут установившуюся идилью нарушил крик красы ой азелита готова она в окружении фамильяров, склонилась над котлом и что-то там рассматривала. Судя по неуместно довольной мордашке, увиденное ей нравилось. Ну вот, все в сборе. Только Элька в заточении сидит, да Горислава с моей метлой нет. Видимо, он на ней куда-то полетел. Тут мне вдруг вспомнилось кое-что действительно важное. Надо императорских магов вызвать, пока тут ничего не прибрали. И в ответ на недоуменные взгляды всех собравшихся объявила. Не было никакого темного элементаля. Эта охранка на и Фаины реагировала. Всего неделя минула, а столько событий произошло, что хватило бы на целую вечность. И все они были хороши и радовали необычайно. Вызванные маги разобрались с колдовством Фаины и зельем. Правда, Эльку из их цепких лап пришлось вырывать едва ли не с боем. Как выяснилось, элементаля в ней изначально не подозревали. Но они прознали, к какой семье относится ведьмочка, и сочли ее опасной. Горислав с Богданом задействовали все свои связи, чтобы вытащить ее. А саму Эллу в императорских магов заставили подписать кучу свитков и дать несколько клятв. И все о том, что на трон она даже в мыслях не претендует. Еще замуж попытались пристроить. Но тут пакостница взбесилась и кого-то там прокляла. Да так основательно что пришлось ее отпустить, лишь бы только колдовство свое развеяло. В итоге уже к вечеру следующего дня бледная и заплаканная подруга была с нами. Чудом спасенных девчонок отправили в госпиталь. Вот тут пригодилась зарождающаяся дружба с целительницами. Там же визиты только по определенным дням и часам разрешены. Но мне так не терпелось увидеть Милу. Пришлось упрашивать одной из практикующих там девушек меня тайком провести. «Мы тогда несколько часов проговорили». Наобнимались, наплакались. и Мила развеяла последнюю оставшуюся тайну. Рассказала, как Фаина несколько недель продержала ее в заперти в своем городском доме, прежде чем начала ритуал. Новость о нашей с Глебом помолвке вызвала ужасный скандал. Полуденные с полуночными едва не поубивали друг друга. Потом, правда, договорились и согласились. Почти даже помирились». Но быстро нашлись новые причины для противоречий. Когда свадьбу справлять, кому ее оплачивать, чьи подарки будут богаче, где жить молодым. Кажется, даже жизни наших детей, внуков и правнуков до самой старости распланировали. Может, и дальше все расписали, не знаю. Мы с Глебом потихоньку удрали, не дослушав, Смылись к Гориславу, и там закатили пирушку, чтобы отметить и нашу помолвку по-человечески и моё счастливое воссоединение с Милой. Она сразу же пришлась ко двору. Из дня, когда ее выписали из госпиталя, делила со мной комнату. С девчонками тоже общий язык нашла, так что ее будущее казалось делом решенным. И вопрос я задала скорее для порядка. Какие планы? Думаю, после всего случившегося тебя должны без всяких проволочек определить на наш курс. Давняя подруга смущенно улыбнулась и спрятала за ухо прядку темных волос, чтобы не мешала. «Твой дядя обещал что-то такое? Но я думаю поработать несколько месяцев в кондитерской у Марицы. А там посмотрим». «Прямо скажем». Ответ оказался неожиданным. Я даже вином, которое подтягивала из бокала, подавилась. «Эй, вообще-то это ты мечтала об академии!» Возмутилась, когда прокашлялась. «Как же так?» Улыбка Милы стала немного виноватой. «В конце концов, все сложилось неплохо», — уверенно произнесла она. У тебя есть подруги и жених. Я познакомилась с девчонками, которых Фаина чуть не убила со мной за компанию. И мы неплохо поладили. А один из магов меня навещал в госпитале. Три раза. С цветами и сладостями. Как видишь, жизнь налаживается. Но на академию я теперь смотреть не могу. Оно, конечно, хорошо. Но тоскливо как-то. Однако, прежде чем я успела начать возражать, Глеб просек мои намерения, и крепко обнял за плечи, прижимая к себе. «Не дави на нее! шепнул он мне на ухо. Впрочем, Мила это тоже могла прекрасно слышать. Она и без того натерпелась. Дай подруге собраться с мыслями и решить, чего ей теперь хочется. Рафан, объяснил бы, кто уже этим магам, что ведьмы ненавидят, когда прав кто-то, кроме нас самих. А он ничего, отбросив смущение, оценила мой выбор жениха-подруга детства, и отцельтовала смущенно раскрасневшимся нам полупустым бокалом. «Только командовать слишком любит», — проворчала я, за что, не сходя с места, была страстно поцелована. Убеждать Глеб определенно умел. «Ладно, пусть Мила сама решает, как быть дальше. А я просто буду рядом и, если надо, поддержу. Я не командую и организовываю. Важно поправил меня любимый. Кстати, об этом. Что?» Интуиция подсказывала, что пора напрягаться, бояться, а лучше вообще сматываться на безопасное расстояние. И этот маг что-то задумал. «Не знаешь, где сейчас твоя мама?» Вопрос показался безопасным, и я, подумав немного, решила ответить. В северной провинции. Еще название у города такое красивое, и не в Илле У нее там крупный заказ. Сразу несколько картин для замка одного вельможи. И я, помнившись, опасливо уточнила а что ничего невинно улыбнулся полуденный просто подумал что пора бы мне познакомиться с будущей тещей завтра в десять будет портал не опаздывай от изумления я даже с возражениями не нашлась какая наглость упертость охватка учиться мне еще у него и учиться определились уже с датой свадьбы к нам подошел грислав мы с глебом затравленно переглянулись Семьи настаивали, чтобы это событие произошло как можно скорее. И с рождением наследников требовали не затягивать. И вообще, по их авторитетным мнениям, я должна была бросить учебу и посвятить себя семье. Глеб взяться за ум и любыми средствами заполучить какую-нибудь должность покрупнее. Но у нас были свои планы. Притом уже давно. «Года через три-четыре», — спокойно ответил жених. Горислав, конечно, удивился что явственно выражали приподнявшиеся брови, но реагировать так же бурно, как наши родственники, не стал. И от возражений, в отличие от них, тоже воздержался. «Что же, это разумно!» — кивнул он, когда немного отошел от шока. На сердце сразу же стало легче. «Почему-то одобрение этого старого мага для меня было важнее, чем мнение внезапно обретенных родственников». «Вот именно!» — послышался от двери. Запыхавшийся голос Богдана. Краса как раз впустила его в дом и теперь с улыбкой возвращалась в объятия Феликса. А магистр полуночный развесил в холле мокрый плащ. На улице с самого утра лило. Прошел в гостиную, где мы все и собрались, и первым же делом налил себе полный бокал вина. С такой мрачной физиономией праздновать помолвку любимой племянницы не приходит. Весело сверкнул глазами магистр проточный. «Да я рад за них!» «Тем более, что эти двое подошли к делу ответственно и никуда не спешат». Богдан осознал, как выглядит со стороны и спешно попытался просиять, но ничего не вышло. И он, махнув на это дело рукой, залпом осушил бокал и сразу же налил себе следующий. «Просто сегодня кое-что произошло». Интуиция опять оживилась. Впрочем, ненадолго. В последние месяцы моя жизнь стала до того насыщенной, что предугадать каждый новый сюрприз, любезно преподносимый судьбой, не представлялось возможным. Да и не хотелось, если честно. Так даже интереснее. Госпожа Перецвета отчаялась поженить нас и вновь принялась за тебя, предположила я, откровенно дразнясь. Семьи опять что-нибудь учудили. На всякий случай напрягся Глеб. Ведьминский факультет закрывают. Перепугалась Элька. Как выяснилось, не угадал никто. «Я сюда прямиком из дворца», — со вздохом сообщил Богдан и, видимым усилием воли, удержал себя от того, чтобы и с этим бокалом расправиться в один присест. Ронар сознался во всем и под заклинанием правды сообщил, что устроить нападение на ведьм ему велел ректор. Результат нужен был самый плачевный, чтобы были веские причины закрыть ведьминский факультет. «Ух ты, впечатляет». «Если ему это просто так сойдёт с рук, сама лично прокляну!» — гречилась Элька. «Уже не сошло!» — успокоил всех нас Богдан. Император подписал указ о его заточении. Теперь думает, что с ним делать дальше. Казнить вряд ли казнит. Но вполне вероятно, что силу навсегда опечатают. Губы помимо воли сложились в зловредную усмешку. Вот и славно, вот и по заслугам. Для мага потерять доступ к дару хуже, чем умереть. Но это же хорошо, разве нет? Только Эллу до сих пор волновало поганое настроение полуночного. Прекрасно! Радостным этот рык отнюдь не был. Вот только место ректора теперь стало вакантным. Нам-то с девчонками ни холодно, ни жарко. Мы с тем ректором никак не пересекаемся. А хуже прежнего всяко не будет. А вот Глеб нахмурился. Только не говори, что нам хотят назначить... «Червя с завышенным самомнением и воспаленной гордыней», — скривился Полуденный. «Мне, между прочим, в этой академии еще несколько лет работать». Упустить такую возможность уколоть бывшего врага мой дядюшка не мог. «Уже назначили!» — с мрачно-печальным видом изрёк он. После чего мелкими глоточками принялся расправляться с вином, наблюдая, как бледнеет и скучнеет будущий родственник. И только когда напиток в бокале закончился а Глеба в пору стало обнимать и утешать, внес ясность. «Меня». Гостиная взорвалась поздравительными визгами. И хотя сам магистр полуночный радости по поводу новой должности пока не испытывал, всеобщее хорошее настроение вскоре перекинулось и на него. Или это вино подействовало, не знаю. Я же, когда первая в восторг улёгся, окинула веселящихся друзей взглядом и вдруг осознала, что обещание, данное замку, «Сдержалась само собой. Ты будешь отличным ректором!» Приблизившись, я набралась смелости и обняла дядю. «Только не забывай протирать пыль со статуэтки Академии в миниатюре, которая стоит на столе, и не вздумай ее выбросить или передвинуть!» В глазах новоявленного ректора зажёгся вопрос, но задать его он не успел. Меня увлекла в сторону краса. И поскольку ведьмочка тоже пила вино... Вид имела крайне решительный и вдобавок была вооружена черной метлой. Встать на ее пути даже ректор не посмел. Красуля с жутко таинственным видом отвела меня в сторону. «Держи. Это тебе». И протянула мне перевязанную розовой ленточкой метлу. Свою. С помолвкой. Проникшись важностью момента, черная вредина вела себя, как всякий приличный, неодушевленный предмет. То есть смирно пребывала в руках ведьмочки, и даже прутиками не трещала. Мне очень приятно, но... После того, как она поучаствовала в твоем спасении, ты просто обязана на ней... Ладно, не жениться, но летать точно. Хитро сверкнула синими глазами проточная. Но я все еще сомневалась. Она мне нравится, конечно, но у меня уже есть метла. Вот тут черная вредина не утерпела, вывернулась из рук почти уже бывшей хозяйки, И как стукнет меня по попе. Платье сделало удар почти безболезненным, так что подпрыгнула и вскрикнула я больше от неожиданности. Ай! Ладно, поняла, беру. А что? Очень даже удобно. На Цветане буду летать по бытовым делам, а на этой по магическим. Другое дело. Одобрила подруга и крепко меня обняла. Но постой. Я выпуталась из ее рук и обеспокоенно взглянула на Красулю. Как же твоя мечта стать боевым магом? Ладно бы то был каприз, но цели у красы были по-настоящему благие. Поэтому я искренне переживала за нее. В последнее время столько всего случилось, призналась ведьмочка с серьёзностью, которую она редко демонстрировала даже близким. Я много думала и поняла, что никогда не хотела быть магом. Мне и ведьмой нормально. Помню, кивнула я и тоже понизила голос, «Будто речь шла о чем то секретном. Ты и хотела узнать, что случилось с твоей мамой. Но ведь одно невозможно без другого. Ведьм не учат магии порталов. Магов учат». Светло улыбнулась проточная. «А у меня Феликс есть. Мы собираемся пожениться, когда я получу диплом. Просто не хотели отвлекать внимание от вас с Глебом, потому пока не говорили никому. А он будет заниматься исследованиями в области порталов. А я? Пока не прибыли маги...» Успела украсть немного приготовленного Фаины зелья. О, мне только что признались в преступлении. Но я не осуждала, просто слушала дальше. «Я все продумала», <соспитивная> — шептала тем временем краса. «Мы найдем маму, и она выпьет зелье. Годы, что она провела не с нами вернуться к ней, и у нас будет еще много времени, чтобы побыть вместе». <соспитивная> эм, ну...» Объяснять, насколько шатким выглядит этот план, не стало. Красуля — умная девушка, сама наверняка понимает. Но Надежда порой способна двигать горы и переворачивать миры. Так что я кивнула, улыбнулась, обняла подругу за плечи и повела ее к остальным. Там как раз появились тарелки с сыром и сухариками. А лично я успела проголодаться.